и своим повседневным учительским голосом произнёс: "Валерия, я приказываю тебе открыть дверь. Нам надо серьёзно поговорить. Ты слышишь? Серьёзно". Тут взгляд девушки упал на телефон, о котором она совершенно забыла. Бесшумно подойдя к нему, она положила руку на трубку, а потом осторожно сняла её. В коридоре на совмещённом аппарате, как обычно в таких случаях всегда и бывает, тихо тренькнуло. Отец, бахнув кулаком в дверь, спросил: "Ты что куда-то звонишь? Не делай этого, Лера, не делай этого". В голове же у Леры билась одна мысль и один номер: ноль два. Неужели она была готова позвонить в милицию и... и сказать, что её родной отец заявился домой весь в крови и угрожает ей, пытаясь ввалиться к ней в комнату, рассказывая при этом какие-то небылицы, которым ни она сама не верила, ни милиция не поверит. А что, если это были не небылицы, а чистая правда? Палец Леры замер около нужных кнопок, и она не решалась никому позвонить. все раздумывая, что же предпринять. и вдруг зуммер в телефонной трубке пропал. лера изумлённо уставилась на аппарат, а потом вдруг поняла: наверняка отец отключил все аппараты, которые имелись в их квартире, от центральной телефонной розетки, которая находилась в коридоре. дверь комнаты снова дёрнулась. послышался голос отца. Валерия, не делай ничего, о чём бы нам всем пришлось бы потом горько пожалеть. Телефон я отключил. Это тебе же во благо. Мне сейчас надо будет отлучиться, но я скоро вернусь. А потом я приготовлю нам чай, и мы на кухне поговорим. Это тебе понятно, дочка? Лера, зажав в руке молчавшую трубку, ничего не отвечала. Через несколько минут тихо хлопнула входная дверь, и Лера подошла к двери своей комнаты. А что, если отец только сделал вид, что ушёл, а на самом деле поджидает её в коридоре? Нет, её отец никакой не монстр, и уж точно не убийца. Кто угодно, но только не её папа. Но многие из убийц даже крайне отвратительных и кровожадных были чи ими-то отцами, и наверняка их сыновья и дочери не хотели в этот факт поверить, считая их невиновными, оклеветанными, подставленными и оболганными. Не зная, что и думать, Лера откинула щеколду, а потом быстро выдернув из розетки ночник и зажав его в руке, какое ни какое, но всё-таки оружие, двинулась в коридор. Но никого в коридоре не было, как не было ни в кабинете отца, ни на кухне, ни в ванной. Он в самом деле куда-то ушел. Лере бросилось в глаза, что груда окровавленных полотенец из ванны исчезла, а вот запачканный кровью пиджак отца все еще с комком нам лежал на стуле, как и валялся около дивана окровавленный ярко-изумрудный женский шарфик. Уставившись на него, девушка ощутила подкатывающую в горлу тошноту. Да, никаких сомнений быть не могло. Это шарфик Лариски. Она должна была что-то предпринять. Но только вот что? Не обращаться же в самом деле в милицию? И кто вообще мог ей помочь? Решение пришло моментально, и Лера ринулась в свою комнату, схватив трубку телефона. Ну да, он же отключён от сома. Пришлось вернуться в коридор и вставить в телефонную розетку вилку. Аппарат за пипиков ожил. То, что Толик не спал, Лера не сомневалась. Он был собой, гоняя от заката до рассвета на своём компьютере, который ему подарил дядька. Фазер Кирюхе какие-то жуткие стрелялки. Лера набрала номер телефона Толика, и тот снял трубку на третьем джигутке. "Ну что такое?" произнёс он, и Лера спросила: "Доброе утро. У тебя всё в порядке?" Вообще-то она никогда не звонила ему в 3 ночи, но в этот раз пришлось сделать исключение. "У меня да. Знаешь, я на 12-й уровень впервые за всё время только что дошёл." Это так невероятно круто. Там надо было замочить целую армию зомбаков на заброшенной фабрике, а потом, не желая слушать ужасных подробностей компьютерной игры, ей и в реальной жизни хватало этих самых ужасных подробностей. Лера его перебила. А где живёт твой Кирюха? А тебе зачем? Сразу же очетинялся Толик. Не могла же она объяснить ему всё, что произошло у неё в квартире за последние полчаса. Ты мне можешь сказать, где он живёт? Или хотя бы дать его номер, настаивала на своём Лера. Но принципиальный Толик заявил: "Нет, не могу. И вообще, мне надо дальше играть. Давай завтра об этом поговорим. Ты что, решила его навестить в 3:00 ночи? Ну ты даёшь". и явно разозлённый повесил трубку. Лера тотчас нажала кнопку повторного набора предыдущего номера, но услышала в трубке короткие гудки. Теперь до Толика было не дозвониться. Что же ей делать? Потому что если ей кто-то и мог помочь, так это Кирилл, который и сам работал в городской прокуратуре, и отец которого, дядька Толика, занимал там важный пост. тут Леру осенило, и она попеняла себе за то, что не вспомнила об этом раньше. Ну, конечно же, Кирилл ведь при расставании дал ей свою визитку. Только вот где она? Лера принялась судорожно искать её и перетряхнула весь сарафан, уверенная, что положила его в карман. Только там визитки не было. Она обнаружила её на полу своей комнаты. Видимо, незаметно выпало, когда она вчера переодевалась. Подняв её, Лера заметила длинный номер мобильного телефона. Ну да, это новомодная штукенция у Кирилла наверняка должна была иметься. Только вот имела ли она право звонить ему в начале четвёртой ночи? Имела. Она же не попустекам его нумеровала из беспокоить, а по крайне важному делу. по делу, которое касалось жизни и смерти. Кирилл принял звонок тогда, когда Лера уже собиралась отключаться. Она услышала его низкий и столь очаровавший её голос. "Да, алло". И девушка вдруг поняла, что элементарно не может говорить. Голос окончательно пропал. Она попыталась выдавить из себя хоть звук, но не смогла. И тогда уже Кирилл произнес: "Лера, это вы? Я же вижу, что это ваш домашний номер. Он видит? Ну да. Ее номер вы светился у него на мобильном. Но выходило, что Кирилл знал ее домашний? Только вот как? Не исключено, что из столика вытряс. Собрав последние силы, Лера прорычала: "Мне нужна ваша помощь. Твоя помощь." и замолчала, потому что не знала, что сказать дальше, да и говорить больше не могла. Кирилл отреагировал мгновенно. Я подъеду к вам, то есть к тебе. Минут через 15-20 устроит? До Леры Данюс недовольный женский голос. Пупсик, кому это ты подъедешь через 15-20? А как же эротический массаж, который ты мне обещал сделать? Кирилл только добавил. Уже еду. И отключился. Накинув сатиновый халат, Лера спустилась к подъезду, и вот в темноте сверкнули ослепившие её фары. Потом они погасли, и Лера увидела крутую заграничную красную тачку, за рулём которой сидел Кирилл. Приоткрыв дверь, он произнёс: Мы можем проехаться, если хотите. Если ты хочешь. Ну или тут постоим. Лера, залезая на сиденье рядом с Кириллом, прошептала: Пройдёмся. Кирилл плавно тронулся с места, и они покатили прочь от их двора. Лера не знала, как начать разговор и была благодарна молодому человеку, что он её не торопил.